Глава 24. У Суховых, его, как и в прошлый раз, встречала Мария. Это дежавю только усиливало неприятное ощущение. Недавно тут стоял и Борис Сухов. Теперь, зная обстоятельства, при которых дети оказались в доме Суховых, Павел многое воспринимал иначе. Поднявшись на крыльцо, поздоровался. Немного помолчав, выразил соболезнование. Снова помолчав, развел руки в стороны. «Даже не знаю, что еще сказать», — признался он. «Не надо больше ничего говорить. Бореньку увидели один-единственный раз, так что...» Мария помолчала и, видимо, меняя тему, сказала. «Завтрак не предлагаю. Уже к обеду время пошло. А вот кофе сварю. Хотите?» «От вашего кофе, Мария Георгиевна, отказаться невозможно. Вы как-то особенно его варите?» «Ничего особенного. Тут всего два секрета. Когда варишь кофе...» «Не надо экономить ни на зернах, ни на времени», — улыбнулась Мария. «Сейчас я все вам приготовлю, а вы...» Она сделала приглашающий жест, направленный в столовую. Гридин вошел и увидел поднимающегося ему навстречу высокого крепкого человека. На вид тому было лет восемьдесят, но назвать его стариком Гридин бы не решился. «Это папин брат», — пояснила женщина. «Струмилин Никита Андреевич». Гридин представился, и Струмилин предложил. «Давайте присядем, Павел Алексеевич, пока Машенька варит кофе, нам многое надо обсудить. Я приехал вчера и знаю уже о вашем визите и о том, что вы ездили встречаться с той женщиной. И что же вы привезли нам?» Струмилин явно хотел превратить беседу, своего рода допрос, и Гридину такое начало не понравилось. В конце концов, заботиться о благополучии семейства Суховых... Он не собирался. «Вам я ничего не привез. Вас я тут и встретить не ожидал». Ответил он тоном спокойным, даже, пожалуй, безразличным, но отношения своего не скрывал. «Ну, полно, господин Гридин, полно», — попытался похлопать Павла по руке Струмилин. «Машенька ведь уже сказала, что я брат ее покойного отца. Значит, по существу такой же член семьи, а то ее глава, учитывая ситуацию». И все, что этой семьи касается, я должен знать. Брат, но фамилии разные, значит, брат двоюродный. Тогда почему так себя ведет? Он не просит, а требует, не предлагает, а настаивает. Конечно, в отношении Гридина никаких прав у него нет, но помешать общению с другими членами семьи, пожалуй, может, а это сейчас не нужно. Мария оставила в дверях так, что Гридин видел ее, а Струмилин нет». И Павлу показалось, что она напряженно ждет продолжения разговора мужчин. «Ну, садитесь, Павел, садитесь. Что вы как раз надевится?» «Садитесь. Нам многое надо обсудить». Гритин решил взять инициативу на себя. «Тут дама, — друг мой Никита, — и было бы невежливо оставлять ее одну, — намеренно поучительным тоном напомнил он. «Идемте-ка на кухню, тем более, что мы оба тут гости, а Мария Георгиевна — хозяйка» как бы это кому-то не понравилось. Ему показалось, что Мария усмехнулась, и на лице ее промелькнуло облегчение. Значит, он взял верный тон. Гридин, не обращая никакого внимания на реакцию Струмилина, отправился на кухню и, едва вошел, попросил. «Мария, расскажите мне о том, что случилось». Женщина встала у плиты, потом села к столу. Вернулась к плите. Струмилин снова попытался взять инициативу в свои руки – Давайте я вам это расскажу. Вы же видите, что Машеньке трудно. Я предпочитаю рассказы очевидцев, а не пересказ, перебил его Гридин. И Мария стала увереннее, оживилась. Да-да, я сейчас расскажу. Она налила себе воды, вернулась к столу, начала рассказ. Говорила сдержанно, но видно было, что дается это с трудом. В тот вечер Борис ушел провожать Гридина и не появился. Не было его и через час, и через два, и тогда Марат позвонил в гостиницу, надеясь услышать, что Борис просто проводил Гридина до гостиницы и засиделся у него. Но там о Борисе даже не слышали. Стали звонить в милицию, приехали какие-то люди с собакой и нашли Бориса на пустыре, неподалеку от остановки. Его ударили ножом. Один раз милиционер сказал, что удар выдает профессионала — «Ну, а как я в обвиняемый это попал? Почему вы решили, что я мог быть убийцей?» Задал, наконец, Гридин вопрос, который мучил его уже почти сутки. «Ах, да что вы!» — сплеснула руками Мария Георгиевна. «Никому и в голову не приходило подозревать вас, а тем более обвинять. Милиция спрашивала, а мы просто рассказали, как все было. Борис ведь в самом деле пошел провожать вас. Ну, а потом в гостинице...» «Дежурная сказала, что вы уезжали в торопях. Видимо, тогда они решили, что вы и есть первый подозреваемый. Мы об этом и не сразу узнали. Но когда узнали, сразу же решили предупредить вас, а им объяснили, что вы тут совершенно ни при чем». «Ну, хоть на этом спасибо», — иронически поклонился Гридин. «Да не за что», — спокойно отреагировала Сухова. «Вы еще о чем-то хотите спросить? Вопросов у меня много» признался Гридин. Струмилин пока молчал и, кажется, отказался от намерения все рассказывать самому. Гридин готовил очередной вопрос, когда на кухню вошла женщина, которую прежде он не видел. Струмилин улыбнулся. В глазах его промелькнуло торжество. Не поднимаясь со стула, он представил вошедшую. — Павел Алексеевич, это моя помощница Анна. Сам я в некотором роде историк-краевед. Приходится обрабатывать много материалов, — а времени не хватает, да и зрение, честно говоря, уже не то. Вот Анечка мне и помогает. Молодая женщина лет тридцати, приятная, с подвижными глазами, поздоровалась с Гридиным и присела к столу. Поймав взгляд Струмилина, она кивнула, и Никита заявил, «И все-таки я бы хотел задать вам несколько вопросов. Страшные события происходят в нашем доме, и дом остается без защиты». «Маша рассказала о вас, вернее о том, что вас сюда привело. И сперва я подумал, что, может быть, мы могли бы как-то помочь друг другу». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Гридин. «Минуту терпения», — отмахнулся Струмилин. «Сейчас мы все выясним. Итак, так повторяю, дом остается без защиты. И в это время сюда приходит незнакомый человек с непонятными намерениями». «Стоп!» — Гридин тоже не хотел молчать. Если уж, что называется, считать с визитами, то, повторяю, я пришел не к вам, а к Суховым. Именно к Суховым, — повторил он, видя, что Струмилин снова пытается его перебить. И если уж у них возникнут вопросы, то им я и стану отвечать. К вам уж извините, у меня нет вопросов. Но для вас нет и ответов. Отчеканил Гридин и повернулся к Марии. И, кстати, где Марат и Родион? Мария отвернулась и Гридину пришлось ждать, пока после паузы, показавшейся ему издевательской, ответил Струмилин, «Марат сейчас занят подготовкой похорон». Потом добавил, «А Родион исчез?» Гридин ошеломленно уставился на него. «Что значит исчез?» «Исчез? Значит, не можем найти его», — отчеканил Струмилин после паузы. «Я понятно сформулировал?» «Вполне, но это не делает ситуацию понятной для меня». — ответил Гридин. — Поверьте, для нас тоже, — ответил Струмилин, не скрывая раздражения. Он сжал кулаки, помолчал. Продолжил более спокойным тоном, примиряющим. Именно поэтому я и начал задавать вопросы, Павел Алексеевич. Именно поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, понимаете? — Надо признать, ситуация здорово изменилась, — подумал Гридин. — Конфликт сейчас никому не нужен. И он кивнул. — Да, я помню о ваших словах. «Но не понимаю, что вы, собственно, имеете в виду. Сейчас объясню. Но прежде прошу ответить на несколько вопросов». «Хорошо». «Что это за женщина?» — спросил Струмилин, протягивая фотографии, на которых были изображены гридин с утренней попутчицей Ириной. «Мы летели одним самолетом, хотя я не совсем понимаю суть этого вопроса». «Сейчас вы все поймете», — пообещал Струмилин. «Ответьте, что это за женщина?» — Понятия не имею. Мне она представилась как художник, приехавший на натуру. Столкнулись в аэропорту. Оказалось, что ей нужно в ту же гостиницу, что и мне. Я предложил поехать вместе. — Ну хорошо, — кивнул Струмилин. — Теперь посмотрите сюда. Она открыла принесенный ноутбук. На экране показалась улица, по которой не так давно Гридин шел к Суховым. Приглядевшись, он вдруг увидел Ирину, идущую следом. Сначала ему показалось, что это случайное совпадение, но камера несколько раз проделала путь, захватывая в поле зрения его и идущую следом Ирину. Было видно, что у нее нет иных дел, кроме как идти следом за Павлом. «Ничего не понимаю. Зачем и кому это может понадобиться?» Гридин не скрывал удивления. «Теперь это и нам очень интересно», — признался Струмилин. «Более того, нам надо выяснить...» «Откуда дует этот ветер?» «Согласитесь, что опасность может грозить обеим сторонам». «Есть у меня одно предположение», — высказался Гридин. «Перед отъездом у меня был разговор с тем, кто, собственно, оплачивает нашу работу с Сапожниковой. Это муж ее внучки Роман Орданский». «Орданский? Это что-то из сферы массовой информации. Я не ошибаюсь?» «Нисколько не ошибаетесь. Он предлагал помощь и защиту, но я отказался» и сейчас думаю, может быть, эта женщина и есть та самая защита и помощь, хотя не представляю ее в качестве защитницы», — хохотнул Гридин. «Ну, в самом деле драться она будет, что ли?» «Сегодня можно защищать и иными средствами», — заметил Струмилин. «Во многих спецслужбах женщин ценят выше, чем мужчин, я где-то даже читал об этом». Сам факт слежки был Гридину почти безразличен, его не искала милиция, поскольку он не совершал никакого преступления, его не преследовали преступные группировки, поскольку им он тоже ничего не мог бы дать, за ним даже не мог наблюдать частный детектив, нанятой женой, поскольку жены у Гридина не было. Но ощущение того, что кто-то тайком наблюдает за всеми его передвижениями, кто-то за ним подглядывает всюду, где бы он ни находился, превратилось в какое-то странное, почти физическое ощущение. Гридину стало казаться что на нем задержался чей-то недобрый взгляд, сверлящий дырку на затылке. Он даже провел ладонью по голове, будто поправляя волосы. — Хорошо, — согласился Струмилин. — Скорее я вам верю. Но теперь расскажите, пожалуйста, все с самого начала. Вот вы попрощались с Суховыми, и Борис пошел вас провожать. И что дальше? Гридин вообще не очень любил, когда его старались хоть как-то подгонять, и все, кто с ним работал... Знали, придет время, и Гридин сам расскажет все, что считает нужным. Сейчас же ему задавал вопросы человек, не имевший к его, Гридина, работе никакого отношения. «Давайте расставим акценты», — предложил он, удобнее разваливаясь в кресле. «Вы предложили сотрудничество, и я готов его принять. Однако это не значит, что я перехожу в ваше подчинение. Что мне удалось узнать, как я проводил время», и каковы мои планы, все это вас не касается. Я даже не буду просить у вас прощения за такой ответ. Просто у каждого в этой истории свои задачи и возможности. «Иначе говоря, вы отказываетесь сотрудничать», — уточнил Струмилин. «Я не буду отчитываться перед вами, это все, что я сказал. Сотрудничать? чего же? Вы совершенно точно определили круг проблем, которые все еще стоят и перед вами, и передо мной». Тут много общего. Я готов сотрудничать. Повторяю, сотрудничать, а не отчитываться перед вами. Ну а как же мы будем обмениваться информацией? В голосе Струмилина превалировали почти деликатные интонации. Давайте точно сформулируем проблему, которая стоит перед нами. Возможно, тогда нам будет проще договориться о пределах сотрудничества. Струмилин ответил не сразу. Ну, давайте попробуем». Мы навели справки и многое узнали. Поверьте, мы не стали бы делать такое предложение человеку заурядному. Это не лесть, это реальность. В конце концов, вы не имеете права просто так бросить Сапожникову. Вам будет неудобно за свою непрофессиональную вспыльчивость, согласитесь? Ну а с то вы чем мне можете помочь?» Гридин повернулся к Струмилину лицом. «Вы-то к ней какое отношение имеете? Вы ведь ее никогда не видели?» Да. «Разве сейчас это важно?» — воскликнул Струмилин, — делаю упор на это. «Это мелочи. Важно, что она волей-неволей оказалась вовлечена в серьезные события». «В какие?» Гридин почувствовал, что разговор подходит к решающей фазе. «Сейчас станет ясно, кто знает больше». «Ну а как, по-вашему?» — у нее оказалась ее часть наследства. В ответ улыбнулся Струмилин. «Наследство и то, о чем говорите вы, связаны между собой?» Сыграл удивление Гридин. «А почему вы не сказали об этом раньше?» у как много вопросов!» Струмилин неспешно раскурил трубку. «Садитесь, дорогой Павел Алексеевич, нам предстоит долгий разговор». Дождавшись, когда Гридин вернется на свое место и усядется удобнее, Струмилин продолжил. «Наследство, письма и все, что с этим связано, только часть той проблемы, в которую вы втянуты, друг мой». «Уже втянут?» попытался шутить Гридин. Скорее всего, те, кто вас включил во все это действо, не подозревали, какие будут последствия, но в сути дела это не меняет, увы. И увидев, что Гридин снова закипает, поспешил успокоить. Все, начинаем. Хотя начать в этом случае сложно, даже непонятно с чего начать. Начните сначала, посоветовал Гридин. Струмилин шутку не принял. А кто тут знает, где оно начало? — спросил он серьезно. — Для вас все начинается в 1941 году, а для нас гораздо раньше. Гридин сразу же подумал о рассказе Горицына и о многом другом, что совсем еще недавно представлялось странным, а теперь, кажется, становилось все более и более реальным, почти естественным. Видимо, о чем-то подобном, — думал Струмилин, и, казалось, уже готов был что-то рассказать, и сразу же отказался от этой мысли. «Маша говорила, будто вам нужны гарантии того, что вещь, подаренная Кате Сапожниковой, не украдена, не находится в розыске и не повлечет за собой уголовного преследования. Скажу сразу, это невозможно гарантировать». Гридина поразил столь категоричный ответ, но он не успел и слова сказать. «Потерпите немного, вы сами многое поймете», — попросил Струмилин. Полагаю, что никто из ныне живущих не имеет представления, как эта вещь и множество ей подобных оказались в нашей семье. Семейные драгоценности вообще так называются именно потому, что принадлежат семье и, возможно, не одно столетие. Но что делать, если, например, какую-то вещь ваш прапрадед выиграл в карты? Вернуть государство? Он устало усмехнулся. Таких примеров Мы с вами можем придумать сейчас сколько угодно, и все они будут вполне вероятны. В конце концов, зададим себе вопрос. Могло ли статься, что в голодные годы после революции кто-то из наших предков-врачей этой безделушкой взял гонорар за лечение? Вполне возможно. Возможно, что этот предмет был перед этим отнят у его прежних хозяев. Заметьте, я говорю прежних, а не истинных или законных. Время, знаете ли... «Обстоятельства!» Струмилин замолчал и начал выбивать трубку, но Гридин молчал, предчувствуя, что речь еще не окончена, и оказался прав. «Вас ведь озадачило то обстоятельство, что у нас с братом разные фамилии!» — усмехнулся Струмилин, едва рассеялись клубы табачного дыма. «Ну так слушайте!» «Случилось это в конце двадцатых!» «Что тогда произошло, никто толком не знает!» Но мама покинула свой дом, вот этот самый дом, где они с отцом прожили многие годы вместе. Мама была много младше отца, однако это в те годы скорее поощрялось, чем осуждалось. Считалось, что от мудрого, еще крепкого отца и от молодой матери потомство будет более гармоничное. Но что-то там в конце концов нарушилось в этой гармонии, и мама уехала к своим родителям, в тот самый город в Сибири, где я и по сей день живу. Уехала, как потом стало ясно, уже беременная мной. Семья моего деда по материнской линии была семьей очень известной и заслуженной в тех краях. Струмилин раскурил потухшую трубку, и видно было, что пауза нужна ему, как воздух. Попыхав трубкой продолжил. Накануне моего рождения произошел удивительный случай. Семейная легенда по этому поводу повествует следующее. Вокруг нашего городка... Находилось несколько лагерей. Порядки там, наверное, в самом деле были страшные. Но в городе об этом знали мало. И вот однажды ночью приходит к деду женщина. Работала она медсестрой в этих самых лагерях, а жила в городе, по соседству с нами. Пришла вся в слезах и рассказывает, что умирает ее любимый человек. Сидит он в лагере, как враг народа. Человек в годах, больной. Часто бывал у врача. Вот с ней и познакомился» и началась у них любовь. Так вот, теперь этот человек заболел и уже, дескать, при смерти, а местный врач ничего сделать не может, ему бы только зеленкой раны смазывать. Дед, ни слова не говоря, звонит какому-то самому важному начальнику и требует машину. А надо сказать, что дед всех этих НКВДшников лечил добросовестно и ответственно, за что его и уважали. Начальник поначалу решительно отказал, Мол, у нас свой врач есть, а каждому свой век отпущен, и спорить тут не о чем. Дед доказывает, что меру не начальнику и не врачу определять, а кому-то другому. Ну, в общем, дал ему начальник свою машину, разрешил больного осмотреть. Случай был тяжелый, осмотр затянулся, и пришлось деду там заночевать. И вот подишь ты с течение обстоятельств. Утром приезжает туда этот самый местный начальник, с которым дед беседовал вечером, а следом за ним — важный чин из Москвы, неожиданно, без всяких предупреждений. И едва в кабинет вошел, едва свои мандаты предъявил, теряет сознание. Вот просто раз — и упал. Свиты его в полной панике, местное начальство тоже, побежали в санчасть, а там, как нарочно, дед. Начальник колонии его срочно вызвал. Прибежал дед в кабинет и всех выгнал. Какой-то там был офицер приезжий, который придел деда за зэка, начал на него материться чуть не с кулаками. Дед в ответ обматерил его и велел увезти. Представляете, дед велел выгнать офицера НКВД, а приезжего начальника сразу положил на операционный стол и операцию сделал успешно. И лежали в палате рядом чин из НКВД и зэк. Чин-то как в себя пришел, сразу все понял. Позвал начальника, пошептался с ним, а тут позвал деда и сказал, что, дескать, произошло недоразумение, и сосед его, этого приезжего чина, по палате, вольнонаемный. То есть, вроде как, и дед-то лечил не зэка, а вольнонаемного. И все. Пришлось этого вольнонаемного так и оформлять, и сразу же из больницы поехал он к той женщине. Вот представьте, как после этого к деду могли бы относиться и этот бывший зэк, и его любимая. Представили? Ну, а перед отъездом Чин этот к деду заехал, часы подарил и свою фотокарточку с надписью, дескать, «От пациента с благодарностью за спасенную жизнь». С того дня дед как бы получил право лечить и охранников, и зэков. И, надо признать, возможностями своими воспользовался. С разными там моралями в те годы было строго, и я с переездами матери вполне мог бы попасть в незаконно рожденное. А дед устроил так, что дали мне его фамилию и по нему отчество. Вот так-то. Отец мой умер через два месяца после того, как мама уехала, то есть еще до моего рождения. Мама на похороны не ездила, ездил дед. О чем он там говорил, с кем, не знаю. И было все это в начале 30-х. И в первый раз побывал я в этом доме уже после войны, когда мне было без малого 20 лет. Так и получилось, что ни Нору, ни Марьяна я не видел никогда в жизни, только Георгия. Ну а потом, значительно позднее, уже, наверное, в 70-е, начал узнавать и подробности моего происхождения и нашей семейной жизни. Со временем, конечно, все улеглось, родственные связи были восстановлены, но историю ту никто не забыл. И сейчас, когда снова возник вопрос о наследовании, видимо, все о ней вспомнили. Вот такие дела».